Глава одиннадцатая. «Ань, ты куда пропала?» В трубке послышался взволнованный Веркин голос. «Совсем редко мне звонишь. Хочу к тебе в гости сегодня приехать». «Вера, я там больше не живу. Вернее, аренда не закончилась, но я там уже не появляюсь. Я живу за городом. Ну, хочешь, я на днях приеду в Москву, и мы обязательно встретимся?» «Конечно, хочу. Ты сняла жилье в Подмосковье?» Потому что платить дешевле. Вера, я в таком роскошном доме живу. Ты представить себе не можешь. С богатым мужиком, что ли, познакомилась? Можно сказать, да. Анька, счастливая. А свадьба будет? Какая свадьба? Он уже в возрасте. Но выглядит очень хорошо. У меня своя комната с большой террасой, барной стойкой. И джакузи. Вот бы он разрешил тебя в гости пригласить, мечтательно произнесла я. На всякий случай спрошу. Чем черт не шутит? Ань, как же я за тебя рада. Хоть хорошую жизнь увидишь. Я смотрю, тебе больше клофелин не нужен. Зачем он мне? У меня теперь все есть, как ты. Потихоньку. Пашка не вернулся. А ты все ждешь? Жду. Деньгами тоже не помогает? Нет. И ты с него не требуешь? Не требую. Верка, но почему ты у меня такая? Что с тобой делать? Ань, я каждую ночь плачу и молюсь, чтобы он побыстрее вернулся. Вера, но ведь можно прождать всю жизнь. Подумай, он что, дурак с такой кормушки уходить? С тобой нужно зарабатывать, а там он в шоколаде. Другого мужика искать надо. Понимаешь? Другого. Я о другом даже думать боюсь. Вера, ну когда ты поймешь? Возврат к прежнему невозможен. Нужно строить свою счастливую жизнь. Кроме тебя, это больше некому сделать. Твой придурок, Паша, даже не стоит твоих страданий. Твоя боль должна сделать тебя сильнее. И я уверена, ты сможешь справиться с эмоциями. Прекрати уничтожать себя собственными руками. Нельзя еще при жизни накладывать на себя крест. Если проявишь к своей душе и самой себе должное внимание и уважение, то сможешь устроить личную жизнь и сделать себя счастливой. Не стоит воспринимать все фатально. Жизнь идет своим чередом. Люди радуются, встречаются и расстаются. Посмотри на свое отражение. Неужели эта уставшая, одинокая женщина не заслуживает собственного внимания и хотя бы капельку любви и уважения? Разве она не вправе быть счастливой и любимой? Или тебе просто нравится быть жертвой? Я просто умею любить. Это уже не любовь, а патологическая зависимость. Ты даже не хочешь понять, что человек тебя предал, вытер от твою судьбу ноги, наплевал на собственного сына, «Аня, зачем ты так?» «Я правду говорю, которую ты так боишься и так избегаешь. Сколько можно жить прошлым? Именно поэтому тебе не хватает сил для настоящего. Постарайся вырваться из бессмысленного круга обид и душевной боли и настроиться только на позитивный стиль жизни. Ведь ты переносишь свои негативные чувства на сына». Он живет в вечных страданиях, сожалениях и негативных эмоциях. Невыносимо находиться рядом с вечно страдающим человеком. Ты живешь тяжелой, безрадостной жизнью и окрашиваешь все вокруг себя темными красками. Твой ребенок не может это не чувствовать. Внутреннее благополучие женщины не зависит от наличия в ее жизни мужчины. Женское счастье и уверенность в себе зависит только от женщины. Я просто хотела знать, в чем моя ошибка. Да не совершала ты никаких ошибок. А даже если допускала где-то, имеешь полное право. Ведь ты делала все, что считала нужным. Не ищи причину в себе. Не занимайся самобичеванием. Ты такая, какая есть. Просто человек, который встретился на твоем жизненном пути, тебя недостоин. У тебя один недостаток. Ты из детского дома и у тебя нет родителей-миллионеров. Твой муж Альфонс, и он ищет место, где можно наслаждаться благами, ничего не делая. Ты не подходишь под эту категорию женщин. Главное, нужно понять, твоей вины в произошедшем нет. Но ведь он любил меня. Он мне это говорил. Говорить не делать. Мужики побольше баб любят трепаться. Если бы Пашка любил тебя по-настоящему... Этого бы не произошло. Значит, не так сильны были его чувства и не так правдивы его слова и желания. Я все жду не дождусь, когда наступит такой момент, что ты и не вспомнишь, из-за чего так сильно страдала, и посмотришь на Пашку другими глазами. В мужчине важна надежность. В жизни ничего не бывает зря. Все познается в сравнении. На твоем жизненном пути обязательно встретится надежный, любящий, интересный молодой человек. И ты почувствуешь разницу между лживыми чувствами и настоящими. Хватит искать встречи с Пашкой, ведь он не ищет. Давно пора переболеть и перестрадать. Твой мужчина никогда с тобой так не поступит. В этой жизни тебе придется идти своей дорогой, а Пашке – своей. Когда же ты начнешь новую жизнь и прекратишь оглядываться на старую? Не отказывай себе в этом ради человека, который так и не смог тебя оценить. Хватит мечтать о его возвращении. Тебя предали. Паша потерял в твоих глазах доверие, а без доверия не бывает полноценных отношений. Люди расстаются, чтобы встретиться с кем-то другим. Тебе нужен человек, который не бежал бы от твоих проблем, а воспринимал их как свои собственные. Пора уже совладать с собой и с ситуацией. Это расставание должно многому тебя научить, придать житейской мудрости, воспитать характер. Думай о том, как же хорошо, что судьба оградила тебя от этого человека. Ань, я буду стараться. Это радует. Просто не могу взять и сразу разлюбить. Разумом понимаю, да только сердцу не прикажешь. Любовь не поддается контролю. Ты просто создала себе миф что ты, козел Паша, одно неразделимое целое. Любовь – это большое опьянение. Тебе не хватает трезвого и хоть немного холодного рассудка. Паша стал для тебя дороже всего на свете, даже дороже чувства собственного достоинства. Твоя любовь напоминает одержимость. А мужики боятся этого. Ты замкнула свой мир на одном человеке. Он заслонил его своей спиной. Попробуй слегка отодвинуть его. Заболев такой одержимостью и зависимостью от одного единственного человека, ты отказываешься от себя. Сколько можно находиться в подвешенном состоянии? Вокруг так много мужчин. Тебе не помешает завести отдушину. Ты теперь свободная женщина и вполне можешь себе позволить. Негативный опыт любви есть в жизни практически каждой женщины. Именно поэтому зачастую после того, как обожглись на молоке, мы начинаем дуть на воду. В общем, Вера, хватит ныть. Начинай жить. Ты красивая, молодая, интересная. У тебя есть руки, ноги, здоровье, душа. Не стоит бояться начинать жить с белого листа и чистой страницы. Даже если жизнь приперла тебя к стенке, не сдавайся. Нет ни одной депрессии, которая со временем бы не прошла. Герман Гесса говорил о том, что отчаяние Бог нам посылает не для того, чтобы умертвить нас. Он посылает его нам для того, чтобы пробудить новую жизнь. Для начала прекрати зависеть от общественного мнения. Пусть тебя называют матерью-одиночкой, и за спиной шепчутся, что муж ушел к другой. Плевать! Попробуй жить и не обращать внимания на то, что способно испортить тебе жизнь. Сложно, но этому нужно учиться. Прости людям их слабость. Они не могут без сплетен. Замечай только хорошее. И в упор старайся не видеть плохое. Прекрати, наконец, лебезить перед общественностью. Все равно не найдешь одобрения. Пусть тебе перемывает косточки кто угодно. Не обращай внимания. Ты выше людских пересудов. Держи хвост пистолетом. Я в тебя верю. Анечка, я буду стараться. Вот с тобой пообщалась и на душе полегче стало. Рада, что хоть ты нашла богатого принца. Ну и пусть он в возрасте. Главное, чтобы человек был хороший. А когда свадьба? Вера. Какая, к черту, свадьба? Мы с ним не состоим в отношениях. «Да ладно. Ань, ты же не всегда все рассказывала. Почему сейчас не хочешь поделиться своим счастьем? Боишься сглазить? Так я же не глазливая, ты знаешь. Наоборот, я за тебя только радуюсь. Понимаешь, я ему как дочь. Он тебя удочерил, что ли? Ну, вроде того. Аня, ты кому сказки рассказываешь?» Мы с тобой в детском доме нафиг никому не были нужны. Нас с детьми никто к себе не взял. А тут вдруг нашлась добрая душа. Я неправильно выразилась. Верка, в общем, я живу на всем готовом. С этим человеком в отношениях не состою. Многого тебе, к сожалению, открыть не могу. Слово дала. Когда-нибудь, когда будет можно, я тебе все расскажу. Раньше у тебя от меня секретов не было. Обиженно произнесла Верка. «Вера, придет время, все узнаешь. Этим вечером мы ужинали с Ильей Петровичем вдвоем на террасе его огромного дома. Я слышу, о чем ты думаешь», — Илья Петрович улыбнулся. «Даже не сомневаюсь. Ты хочешь знать, почему у меня нет семьи?» «Илья Петрович, от вас ничего не скроешь?» «У меня нет семьи. И никогда не было». Мне достаточно иметь любовниц. Странно все-таки. Неужели вам никогда не хотелось жениться? Нет. Сама подумай, как я могу сойти с женщиной, если я читаю ее как открытую книгу, знаю все ее мысли, о какой личной жизни может идти речь, да и к чему мне привязанности? Тоже верно. Почему я тебя несколько раз и спросил, готова ли ты к той непростой судьбе когда можно жить и слышать, что думают другие. Ты убедила меня в том, что готова. Когда люди поймут, что ты читаешь их мысли, они станут тебя избегать. Первая их реакция – шок. Потом страх. Думаешь, меня не любили женщины? Еще как любили. Просто они понимали, что с таким человеком жить страшно. Ничего не утаишь. Ведь он может в любой момент залезть в мозги. Все почему-то сразу считали меня черным магом и старались держаться подальше. С таким лучше не ссориться и не выяснять отношения. Оптимальный вариант – расстаться друзьями. Никому не хочется чрезмерной прозрачности в отношениях. Илья Петрович, но вокруг так много людей. Вы слышите все голоса? Нет, что ты. Тогда в голове будет непонятная каша. Я просто настраиваю себя на волну нужного человека. Желательно смотреть ему в глаза. Но если нет такой возможности, ничего страшного. Через несколько секунд начинает звучать голос внутри меня. Но это можно сделать только в расслабленном состоянии. Важно абстрагироваться и не думать о чем-то другом. А можно читать мысли по телефону? Нет. Человек должен быть рядом. Или на небольшом расстоянии. Тогда с вами лучше созваниваться, чем встречаться. Не могла я не улыбнуться. Кстати, а зачем вы рассказывали вашим женщинам о своих возможностях? Они догадывались сами. Ведь ты тоже через несколько дней нашего знакомства догадалась? Таких людей, как я, очень боятся. Но все же я есть. И это значит, что я имею право на жизнь. Конечно, это страшный дар но не ссылать же меня из-за него на необитаемый остров и не отправлять в газовую печь. А у меня скоро начнут получаться так же, как у вас. Ты очень способная ученица. Думаю, еще немного, и первые результаты будут. При чтении мыслей в человеческом сознании работает преимущественно интуиция, а логическое начало предпочитает помалкивать. А у тебя как раз с интуицией все в порядке. Кстати. Давай я сразу отвечу на вопрос, который так сильно тебя мучает. Это касается Веры. Ты не знаешь, как спросить меня о том, можно ли ей приехать к тебе в гости. Аня, ты можешь встретиться с подругой на любой нейтральной территории. Можешь даже съездить к ней в гости. Я понимаю, как она много для тебя значит. Но видеть ее в своем доме не хочу. Понимаю. Тогда не обижайся. Завтра у тебя свободный день. Бери ястреба и езжай в город. Кстати, он даст тебе немного денег. Можешь передать их подруге. Ведь у нее никого нет. И раньше ты всегда ей помогала. Договорились.